Ноябрь 1949 Я отлично помню свою первую встречу с доктором Сайто и вполне уверен в точности всех деталей, хотя с тех пор прошло уже 16 лет. Это случилось летом, На следующий день после нашего переезда в только что купленный дом. Погода, помнится, была замечательная, и я возился в саду, изгородь поправлял или чинил калитку, то и дело здороваясь с новыми соседями, проходившими мимо. В какой-то момент, стоя спиной к тропинке, я почувствовал, что кто-то остановился рядом и наблюдает, как я работаю. Обернувшись, я увидел мужчину, примерно моего ровесника, который с интересом изучал новое имя, появившееся на воротах. «Значит, вы и есть господин Оно», — улыбнулся он мне. «Что ж, для нас это большая честь, иметь в соседях такую знаменитость. Видите ли, я и сам отчасти принадлежу к миру искусства. Моя фамилия Сайто, я преподаю в Императорском университете. Доктор Сайто, очень рад с вами познакомиться, я много слышал о вас». Мы еще некоторое время поговорили, стоя у калитки, и я уверен, За время этого разговора доктор Сайто несколько раз весьма положительно отзывался о моих работах и моей карьере. И прежде чем продолжить спуск к подножию холма, он, помнится, несколько раз повторил «Для нас большая честь иметь в соседях такого знаменитого художника, как вы, господин Оно». С тех пор мы с доктором Сайто всегда почтительно здоровались друг с другом. Правда, после того самого первого разговора И до недавних событий, послуживших основой для более близких отношений между нашими семьями, мы редко останавливались для сколько-нибудь продолжительной беседы. Но мои воспоминания о той первой встрече, когда доктор Сайто сразу узнал мое имя, появившееся на стойке ворот, по-моему, ясно свидетельствует о том, что моя старшая дочь Сыцуку глубоко заблуждалась, по крайней мере, в некоторых вещах, которые в прошлом месяце она пыталась мне внушить». Вряд ли возможно, например, что доктор Сайто понятия не имел, кто я такой, пока начавшиеся в прошлом году брачные переговоры не вынудили его это выяснить. Поскольку в этом году Сыцуко приезжала к нам ненадолго и останавливалась у Норико и Таро в их новой квартире в районе Идзуминати, то наша с нею утренняя прогулка по парку Кавабе оказалась для меня практически единственной возможностью как следует с нею поговорить. И потом я, естественно, без конца мысленно возвращался к этому разговору, все более и более убеждаясь, что у меня действительно были все основания сердиться на нее после некоторых ее заявлений. В тот день, впрочем, я оказался просто не в состоянии принять слова Сыцуку близко к сердцу, ибо, насколько я помню, пребывал в прекрасном настроении, радуясь общению со старшей дочерью и прогулке по парку Кавабе, где уже давненько не бывал. Месяц назад, если помните, дни стояли замечательные, солнечные, хотя листья уже начинали опадать. Мы с Сыцуку брели по широкой центральной аллее, обсаженной деревьями, и поскольку до того часа, когда мы договорились встретиться с Норико и Итиро возле статуи императора Тайсо, было еще далеко, мы не торопились, то и дело останавливаясь и любуясь осенним пейзажем. Вы, возможно, согласитесь со мной. Парк Кавабе – самый полезный из парков нашего города. После долгой ходьбы по тесным людным улочкам района Кавабе особенно приятно нырнуть в освежающую прохладу длинных тенистых аллей под низко нависающие ветви старых деревьев. Но если вы в нашем городе недавно и не знакомы с историей парка Кавабе, мне, пожалуй, стоит пояснить, почему этот парк всегда вызывал у меня самый живой интерес. Гуляя по аллеям парка, вы не могли не обратить внимание на виднеющиеся то тут, то там сквозь деревья небольшие, размером не более школьного двора, заросшие травой участки. Похоже, те, кто планировал парк, что-то затевали, но потом от своей затеи отказались, так и не доведя ее до конца. В общем, так оно и было на самом деле. Когда-то Акира Сугимура, тот самый, чей дом я купил вскоре после его смерти, выдвинул один из самых своих амбициозных проектов – план по переустройству парка Кавабе. Насколько я знаю, имя Акиры Сугимуры сейчас не на слуху, но позвольте заметить. Еще не так давно Сугимура бесспорно считался одним из самых влиятельных людей в нашем городе. Когда-то, насколько мне известно, он владел четырьмя особняками – и по городу просто невозможно было пройти, чтобы не наткнуться на какое-нибудь предприятие, либо принадлежащее самому Сугимуре, либо тесно с ним связанные. Затем, где-то году в 1920 или 1921, будучи на вершине успеха, Сугимура решил рискнуть значительной частью своего состояния и вложить свои капиталы в проект, который позволил бы ему навечно остаться в памяти жителей города. Он задумал полностью переделать парк Кавабе, тогда весьма грязный и запущенный, превратив его в некое средоточие городской культуры. Ему хотелось не только расширить площадь самих зеленых насаждений и лужаек для отдыха людей, но и построить прямо в парке несколько крупных культурных центров, музей естественных наук, новое здание театра Кабуки для школы имени Такахаси которая в результате пожара потеряла свою сцену на улице Сирахама. Курекио Такахаси, 1854-1936, премьер-министр, затем министр финансов Японии, убитый офицерами-националистами. Новый концертный зал в европейском стиле, а также нечто весьма эксцентрическое, специальное кладбище для кошек и собак. Я не помню точно, что он еще планировал там создать, но планы, несомненно, имел грандиозные, рассчитывая не только полностью изменить облик района Кавабы, но и перенести центр культурной жизни города на северный берег реки. Тем самым он хотел, как я уже говорил, навечно оставить свой след в облике родного города. Работы в парке шли вовсю, когда Сугимура столкнулся с серьезными финансовыми затруднениями. Я не слишком хорошо представляю себе детали этого дела, но результат был плачевен. Свой культурный центр Сугимура так никогда и не построил, потерял огромное состояние и навсегда утратил былое влияние в городе. После войны парк перешел в ведение городских властей, которые и проложили там широкие, обсаженные деревьями аллеи. А от грандиозных планов Сугимуры осталось одно воспоминание в виде странных прямоугольных пустырей, заросших травой, где должны были стоять его музеи и театры. Я, кажется, раньше уже говорил, что мои отношения с семейством Сугимуры после его смерти, когда я покупал последние из его домов, не слишком располагали к тому, чтобы я сохранил об этом семействе теплые воспоминания. И все же стоит мне оказаться вблизи парка Кавабы, как я начинаю думать о Сугимуре и о его великих планах, и, признаюсь, испытываю восхищение этим человеком. Ведь тот, кто стремится подняться над повседневностью, вырваться за рамки посредственности, безусловно заслуживает восхищения, даже если в итоге и терпит крах из-за своих честолюбивых планов. Более того, мне кажется, что Сугимура умер, отнюдь не чувствуя себя несчастным, ибо поражение, которое он потерпел, ничуть не похоже на жалкие неудачи заурядных людей и такой человек, как Сугимура, не мог этого не понимать. Если тебе не удалось сделать то, на что другие не имели ни смелости, ни желания даже решиться, это вполне может служить утешением, да нет, вызывать глубокое удовлетворение, когда оглядываешься на прожитую жизнь. Но я опять отвлекся. В мои намерения совершенно не входил в столь подробный рассказ о Сугимуре. Итак, в тот день мы с Сацуку просто гуляли по аллеям парка кавабы и я наслаждался беседой с дочерью, несмотря на некоторые ее туманные замечания, смысл которых я полностью понял лишь некоторое время спустя. Впрочем, разговор нам все равно пришлось прервать, поскольку уже близился час назначенной встречи с Норико и Итиро, а впереди уже завиднелась статуя императора Тайсио, возле которой они и должны были нас ждать. Я уже всматривался в лица, сидевших на скамейках возле памятника, когда услышал громкий мальчишеский голос «А вот и дед!». И Тиро бежал ко мне, раскинув руки, но в последний момент, видно, передумал обнимать меня и с торжественным видом протянул мне руку для рукопожатия. «Добрый день», — сказал он очень деловым тоном. «Ну, Итиро, ты стал совсем взрослым. Сколько ж тебе лет-то исполнилось?» «Восемь, наверное». «Пожалуйста, дед, идем вон туда. Мне нужно кое-что обсудить с тобой». Мы с Цуку последовали за ним к скамье, где нас ждала Норико в новом ярком платье, которого я никогда раньше на ней не видел. «Как ты сегодня весело выглядишь, Норико», — сказал я ей. «Я начинаю думать, что стоит дочери покинуть отчий дом, и она сразу становится неузнаваемой. А с какой стати женщина должна одеваться кое-как, только потому, что она вышла замуж?» Мгновенно парировала Норико, хотя мой комплимент ей был явно приятен. Потом, помнится, мы еще немного посидели у памятника императору Тайсю мирно беседуя. Собственно, в парке мы встретились потому, что дочери мои давно уже собирались пройтись вдвоем по магазинам, а я обещал им, что зайду с Этира в большой универмаг. Мы пообедаем там в кафе, а потом я покажу ему центр города. И Тиро не терпелось поскорее уйти, и он все тянул меня за руку и ныл. «Дед, идем, пусть эти женщины друг с другом болтают. У нас же с тобой дел полно». Мы оказались в кафе «Универмага» чуть позже того времени, когда у служащих бывает перерыв на обед, и народу в зале почти не осталось. И Тиро некоторое время изучал выставленные для выбора блюда, а потом вдруг повернулся ко мне и сказал. «А догадайся, дед, какую еду я теперь больше всего люблю». «Хм, не знаю, Этиро. Пирожные? Мороженое? Шпинат! Шпинат! Вот что дает человеку силы!» Он напыжился, старательно демонстрируя мне свои бицепсы. «Ясно. Ну что ж, в джуниор-ланч тоже входит шпинат». «Джуниор-ланч — это для малышей?» «Возможно. Но это вкусно, и дедушка тоже, наверное, себе такой закажет». «Ладно, тогда и я закажу джуниор-ланч». «Просто, чтобы составить тебе компанию. Только ты скажи, чтобы мне принесли побольше шпината, ладно?» «Обязательно скажу». «А знаешь, дед, и тебе нужно есть шпинат как можно чаще. Он дает человеку силы». И Тиро выбрал столик у широкого окна, и, ожидая, пока принесут наш заказ, все прижимался носом к стеклу, разглядывая главную улицу нашего города, деловито шумевшую, четырьмя этажами ниже. «Мы с Итиро не виделись больше года» с тех пор, как они с матерью в последний раз приезжали к нам. На свадьбе Нурико, он не был из-за гриппа. И меня просто поразило, как сильно повзрослел он за это время. Он не только подрос, но и вел себя по-другому, гораздо спокойнее, без детских капризов. Особенно изменились его глаза, они смотрели теперь совсем иначе, гораздо серьезнее. Глядя на внука, не отлепавшего от окна, Я не мог не заметить, как сильно он становится похож на своего отца. Было в нем, конечно, кое-что и от цуку в основном в манере поведения и мимике. Но больше всего меня, причем уже не в первый раз, потрясло его сходство с моим покойным сыном. Просто удивительно, до чего и Тиру напоминал мне восьмилетнего Кэнди. Признаюсь, я всегда испытываю странное удовлетворение, если вижу в детях черточки, унаследованные от других членов семьи, и мечтаю, чтобы мой внук навсегда сохранил свое сходство с дядей. Конечно же, мы не только в детстве открыты для того, чтобы обрести сходство с кем-то. В ранней юности, например, если у тебя есть любимый учитель или наставник, то и он непременно оставит свой след в твоем облике. И даже многие годы спустя, Когда ты, возможно, придешь к переоценке, а может и отрицанию того, чему учил тебя этот человек, все равно кое-что из внушенного им останется с тобой на всю жизнь, словно тень некогда оказанного им на тебя влияния. Скажем, я полностью отдаю себе отчет в том, что некоторые мои жесты, например, привычка размахивать руками, когда я что-то объясняю, или специфические интонации, выражающие иронию или нетерпение, или даже целые фразы, которыми я особенно часто пользуюсь, переняты мною у Сейдзи Мариямы, моего бывшего учителя. И я, возможно, не слишком обольщаюсь на свой счет, предполагая, что и многие мои ученики тоже получили от меня подобное маленькое наследство. Но мне бы хотелось надеяться, что какой бы переоценке не подвергли они события тех лет, когда я направлял их, Большинство из них все же останется благодарным мне за те знания и навыки, которые я им дал. Что до меня, то сам я, каковы бы ни были недостатки моего учителя Сейдзи Мариямы мы всегда называли его Морисан, и чем бы ни закончились наши отношения, всегда буду считать те семь лет, что я провел на его фамильной вилле в холмистой местности префектуры Вакаба одним из самых важных этапов своей жизни и карьеры. Теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти облик этой виллы, то все время вспоминаю один особенно нравившийся мне вид на нее с горной тропы, ведущей к ближайшей деревне. С тропы вилла, стоящая в низине, воспринимается как прямоугольник из темного дерева, окруженный стеной старых кедров. Две длинные и одна короткая стороны этого прямоугольника обрамляют внутренний дворик, который с четвертой стороны Замкнута оградой с бревенчатыми воротами и тесно растущими кедрами. Нелегко должно быть было в тем, кто явился с недобрыми намерениями, войти в такой двор с крепко запертыми тяжелыми воротами. Впрочем, современный захватчик вряд ли счел бы подобное препятствие таким уж непреодолимым, ибо, хотя стропы этого было и не видно, вилла пребывала в состоянии все усиливающейся разрухи. Сверху с тропы нельзя было даже догадаться, как оборваны обои в комнатах, как истерты татами, а доски пола настолько прогнили, что во многих местах можно запросто провалиться, если забыть об осторожности. И когда я вспоминаю эту виллу, как бы глядя на нее с близкого расстояния, то в памяти неизменно всплывает разбитая черепица на крыше, ржавые оконные решетки, провалившиеся полы на верандах. Крыша в доме постоянно протекала, причем каждый раз в новом месте, и после дождливой ночи в комнатах стоял запах отсырелого дерева и гниющей листвы. А в определенные месяцы года разные насекомые, мотыльки и ночные бабочки вторгались на виллу в таких количествах, прилипая к каждой впадинке в деревянной облицовке, прячась в каждой трещинке, что мы всерьез начинали бояться, что из-за этих насекомых дом в итоге и развалится раз и навсегда. Из всех комнат лишь две или три еще пребывали в относительно приличном состоянии, и по ним можно было догадаться, каким очарованием некогда обладала эта вилла. Одну из этих сохранившихся комнат, где большую часть дня царил ясный спокойный свет, Моррисан отвел для особых случаев. И я хорошо помню, как время от времени он созывал туда всех нас, десятерых своих учеников, чтобы показать очередную, только что законченную картину. Прежде чем войти, каждый из нас на мгновение замирал на пороге и, затаив от восторга дыхание, впивался глазами в картину, стоявшую на мольберте посреди комнаты. А Мори Сан, как бы не замечая нашего появления, Тем временем занимался каким-нибудь комнатным растением или смотрел в окно. Затем все мы рассаживались на полу вокруг картины и начинали, показывая пальцами, шепотом обсуждать ее друг с другом. «Смотри, как сенсей заполнил вон тот уголок! Замечательно!» Но никто прямо не говорил, какая замечательная картина, сенсей, ибо между нами существовала некая негласная договоренность вести себя так, словно нашего учителя в комнате нет. Морисан в своих работах часто использовал какие-то новые приемы, и тогда среди нас разгорались весьма жаркие споры. Однажды, например, мы вошли да так и застыли перед картиной, на которой стоящая на коленях женщина была изображена так, будто глядишь на нее с какой-то удивительно низкой позицией, как бы лежа на полу. «Очевидно», — помнится, доказывал кто-то. Такая низкая перспектива как бы придает позе натурщицы дополнительное достоинство, которого иначе она оказалась бы лишена. Прием в высшей степени удивительный, потому что во всех прочих отношениях женщина это выглядит весьма жалостливо. Созданное таким образом напряжение и придает картине ощутимую внутреннюю силу. Может и так, возражал кто-то. Может ее поза и выражает некое достоинство, но вряд ли это связано с низкой перспективой. Ясно же, что сенсей хотел сказать нечто более важное. Он говорит, что перспектива кажется низкой только потому, что мы слишком привыкли смотреть на предметы с обычного уровня. Совершенно ясно, сенсей хочет освободить нас от этой, в общем-то, случайной и ограничивающей нас привычки. Он словно говорит нам, разве так уж необходимо всегда видеть вещи в привычном до тошноты ракурсе? Вот потому-то его полотно и производит столь сильное впечатление. Вскоре все мы уже орали друг на друга, поскольку каждый выдвигал свою собственную теорию насчет намерений нашего учителя. И хотя, продолжая спорить, мы то и дело косились в его сторону, он никак не проявлял своего отношения ни к одной из высказанных теорий. Он просто стоял в дальнем конце комнаты, сложив руки на груди, и с довольной миной смотрел куда-то во двор сквозь деревянную решетку окна. Затем, вдоволь наслушавшись наших споров, Морисан повернулся к нам и сказал, «Может быть, теперь вы оставите меня в покое? Мне бы хотелось кое-чем заняться». Разумеется, мы тут же гуськом направились к выходу, на ходу шепча слова восхищения его новой работой. Рассказывая об этом, я прекрасно понимаю, что кому-то поведение нашего учителя может показаться несколько высокомерным. Впрочем, то деланное равнодушие, которое Моррисан проявлял в подобных случаях, легче понять тем, кто и сам бывал в положении человека, на которого окружающие смотрят исключительно снизу вверх и постоянно им восхищаются. Ведь ни в коем случае не следует вечно все разжевывать своим ученикам. Бывает немало ситуаций, когда лучше промолчать и дать им возможность самим поспорить и поразмышлять. Впрочем, я уже сказал, те, кто знает, что это такое, оказывать влияние на других, легко поймут и оценят мудрость нашего сенсея. Таким способом Морисан достигал того, что среди нас споры о его работах порой продолжались неделями. А когда он особенно долго тянул с разъяснениями, мы обычно обращались с вопросами к нашему коллеге Сасаки, он в тот период считался лучшим учеником Сэдзи Мариямы. И хотя, как я уже говорил, горячие споры вполне могли затянуться, после того, как Сасаки высказывал свое мнение, всем дискуссиям сразу наступал конец. Подобным же образом, если Сасаки порой высказывался в том плане, что чья-то картина неверна принципам нашего учителя, это почти всегда приводило к незамедлительной капитуляции отступника. Он после этого либо забрасывал данную работу, либо даже сжигал ее с мусором. Например, черепаха, в течение нескольких первых месяцев нашего с ним пребывания на вилле, помнится, не раз уничтожал свои творения при таких обстоятельствах. Ибо если я довольно легко приспособился к существовавшему там порядку вещей, то в картинах моего старого приятеля, то и дело появлялись элементы, явно противоречившие основным принципам Мариямы. И я не раз вступался за него перед нашими новыми коллегами, объясняя, что он не нарочно и никакой неверности учителю тут усматривать не стоит. В тот период черепаха часто подходил ко мне с расстроенным видом, отводил меня в сторонку и, показывая наполовину законченную работу, шепотом спрашивал «Оно-сан, скажи, пожалуйста, это так, как сделал бы и наш учитель?» И порой даже я приходил в отчаяние, обнаружив, что он опять совершенно непреднамеренно использовал в своей работе Какой-нибудь элемент или прием, который здесь сочтут оскорбительным. А ведь понять основные приоритеты нашего учителя было совсем нетрудно. Сейдзи Марияму недаром частенько называли современным Утамаро. Китагава Утамаро, 1753-1806, японский живописец, один из лучших представителей школы Укиоэ мастер цветной ксилографии, для его творчества характерны изысканно поэтические женские образы как портреты, так и жанровые сценки. Хотя ярлык этот клеили в те времена и порой чересчур поспешно на произведение любого приличного художника, специализировавшегося на создании портретов женщин из «Веселых кварталов». Впрочем, прозвище современной «Утамаро» в целом довольно хорошо отражало основные тенденции творчества Мариямы, ибо он действительно пытался осовременить традицию Утамару. На многих самых известных его картинах, скажем, перевязывание барабана для танцев или после купания, женщина изображена со спины, в классической манере Утамару. В его работах возникают и другие классические мотивы. Вот женщина вытирает лицо полотенцем, вот женщина, расчесывающая свои длинные волосы. При этом морисан активно использовал традиционный способ изображения чувств в большей мере посредством ткани, в которую женщина одета или же держит в руках, чем передачей выражения ее лица. И в то же время в его работах явно чувствуется европейское влияние, которое наиболее стойкие адепты Утамару сочли бы, наверное, кощунственным. Так Морисан давно уже отказался от традиционного очерчивания контура предмета темной линией, предпочитая с помощью западной техники, то есть сочетания различных цветов и игры света-тени, создавать ощущение объемности. И, несомненно, именно европейцы подсказали ему то, что и создавало основное настроение в его работах использование полутонов. Изображая своих женщин, Мори сам стремился окутать их атмосферой, исполненной ночного мрака и меланхолии. И все время, во всяком случае, пока я у него учился, экспериментировал с цветом, пытаясь передать ощущения, вызываемые светом уличного фонаря. Из-за этого присутствие такого фонаря, хоть где-нибудь в уголке, хотя бы намеком, стало чем-то вроде фирменного знака его работ. Но для медлительного черепахи, упорно пытавшегося усвоить особенности метода Мариамы, типичным было именно то, что он, уже целый год проведя на вилле, по-прежнему использовал такие цвета, которые создавали в точности противоположный эффект. И он каждый раз удивлялся, почему его опять обвиняют в неверности. Ведь он уже не забывает включить в свою композицию уличный фонарь. Несмотря на все мое заступничество, Сасаки, да и многим другим, явно не хватало снисходительности к черепахе. И временами их отношение к нему угрожало стать таким же враждебным, как это было на фирме мастера Токеды. А затем, где-то на второй год нашего пребывания на вилле, неожиданные перемены стали происходить с самим Сасаки. В итоге это привело к тому, что теперь уже он стал жертвой враждебного отношения остальных. И проявлялось это куда более жестоко, чем в период травли черепахи, которую Сасаки и затеял. Известно, что в любой группе учеников рано или поздно выявляется лидер. Обычно это тот человек, способности которого учитель выделил особо как предмет для подражания. Именно этот лидирующий ученик, лучше других усвоивший идеи учителя, чаще всего берет на себя функции основного их интерпретатора перед менее способными или менее опытными. Но верно и то, что именно в силу своего таланта тот же лидер раньше других замечает и недостатки своего учителя, Или, скажем, у него возникает своя собственная точка зрения, весьма отличная от воззрений наставника. Теоретически, конечно, любой хороший наставник должен был бы смириться, принять как должное и даже приветствовать то, что его подопечный обретает зрелость суждений. В реальности, однако, у наставника в таких случаях возникают порой весьма сложные чувства. Когда слишком долго и трудно пестуешь кого-то из одаренных учеников, Невероятно трудно воспринимать такие признаки его созревшего таланта иначе, чем предательство, отрицание того, чему то его учил. Вот тут как раз и складываются иногда достойные сожаления ситуации. Конечно, то, что мы творились с Асаки после его споров с учителем, совершенно недопустимо, так что, пожалуй, не стоит и рассказывать об этом. Но мне все же хотелось бы описать тот вечер, когда Сасаки, наконец, не выдержал и ушел от нас. Этот вечер, я помню, особенно отчетливо. Было уже поздно, и многие давно спали, но сам я лежал без сна в одной из темных полуразрушенных комнат виллы, когда вдруг услышал голос Сасаки. Он обращался к кому-то с веранды, но, похоже, ответа так и не получил. Вскоре послышались его шаги, Он остановился у входа в одну из соседних комнат и снова что-то сказал, и снова ответом ему было молчание. Опять послышались его шаги, затем шорох, и я догадался, что он, раздвинув перегородку, проскользнул в комнату, смежную с моей. — Мы столько лет были близкими друзьями, — услышал я его голос. — Неужели нет желания хотя бы поговорить со мной? Никакого ответа от того, к кому он обращался, не последовало и он сказал, «Неужели вы даже не скажете, где мои картины?» Ответа по-прежнему не было. В темноте я слышал, как скребутся крысы под полом в соседней комнате, и мне казалось, что эти звуки и есть некий ответ на вопросы Сасаки. «Если мои картины столь оскорбительны для вас», — продолжал Сасаки, «почему же вы не отдаете их мне? Мне они сейчас очень нужны. Я хочу забрать их с собой, куда бы мне теперь не пришлось пойти». «Больше мне с собой нечего взять!» И снова в ответ послышалась лишь возня крыс под полом. Затем наступила полная тишина, и длилась она так долго, что я уж решил, что Сасаки так и ушел, так сказать, молча канул во тьму. Но тут снова раздался его голос. «В последние дни все вели себя по отношению ко мне просто ужасно. Но хуже всего то, что вы не пожелали сказать мне ни слова в утешение».